На пергаментном от старости лице сияли бледно-голубые глаза, подбородок украшала реденькая белоснежная бородка. Граф узнал своего придворного астролога Рене де Савиньи. Старик редко появлялся в графских покоях и уж никогда не выезжал на охоту. Почти все свое время он проводил в отведённой ему пристройке к замку, откуда иногда доносились странные звуки. Недоброжелатели говорили, что старик занимается не только астрологией, но и алхимией и самым натуральным чернокнижием. Граф смотрел на его занятия благосклонно. Кто знает, вдруг старый колдун найдет философский камень и сумеет превращать свинец в золото. Но сейчас графу было не до него. «Прочь, старый чернокнижник!» — отмахнулся он от старика. «Ты выбрал самое неудачное время. Напротив, ваша милость, я хочу отплатить добром за все ваши благодеяния. Вы ведь хотите, чтобы ваша дочь снова была жива? Еще бы! Я хочу этого больше всего на свете, даже больше спасения души, но, увы, это недостижимо». А что, если бы я сказал, что могу вам помочь? Я ответил бы, что ты безумен, но я готов даже на безумные поступки, лишь бы вернуть мою голубку. Это именно то, что я хотел услышать. Обещайте мне, что исполните одну мою просьбу, и я верну вам дочь. Такими вещами нельзя шутить. Я и не думаю, так обещаете все что угодно по рукам запомните эти слова на всю жизнь очень хорошо старик развел руки и над ним графом и мертвым телом девушки как бы воздвигся темный шатер отгородивший их от остальных участников охоты от весеннего дня и цветущего луга На внутренней поверхности шатра загорелись ночные звезды что это удивленно проговорил граф где это мы не думайте об этом ваша милость успокоил его чернокнижник доверьтесь мне что еще мне остается граф в тоске смотрел на тело дочери все равно солнце моей жизни погасло его всего лишь закрыло облако оно уйдет и ваше солнце снова засияет». С этими словами астролог расстелил на земле выцветший коврик в бледно-голубых цветах. Затем достал из жилетного кармана небольшую черепаховую коробочку, отделанную золотом и перламутром. Открыл ее и вытряхнул в нефритовый стаканчик два кубика из черного вулканического стекла на гранях одного кубика были вырезаны широко открытые глаза, на гранях другого — человеческие ладони. Старик трижды встряхнул стаканчик, и где-то неподалеку раздался троекратный раскат грома. Старик встряхнул стаканчик еще раз и только после этого выбросил обсидиановые кубики на коврик. Те немного прокатились по коврику и остановились. Тарик торжественно проговорил: Два глаза и три руки комбинация возвращения вчерашней радости. Это все, проговорил граф, и вдруг зажмурился от яркой вспышки. Когда же он открыл глаза, все вокруг удивительным образом переменилось: куда-то пропали растерянные на траве ковер и темный шатер и сам старый чернокнижник. Граф ехал на коне впереди кавалькады своих приближенных, а рядом с ним, на чудесной и греневой кобыле, ехала его дочь Агнесса. К кавалькаде графа подъехал старший егерь. Он поклонился и почтительно проговорил. «Ваша милость, мои люди подняли прекрасного оленя. Скоро он выбежит прямо на нас». «Прекрасно». Граф повернулся к дочери. «Голубка, отъедем немного назад. Я хочу кое-что с тобой обсудить. Кое-что важное». «Это срочно, батюшка?» спросила Агнеса с улыбкой. «Я хотела посмотреть на оленя». «Это не последний твой олень. А то, что я хотел сказать тебе, важно. В таком случае повинуюсь». Агнесса придержала кобылу и вместе с отцом отъехала в конец кавалькады. «Что вы хотели сказать мне, батюшка?» «Голубка, тебе уже исполнилось 17. Ты достаточно взрослая, чтобы понимать, какие обязанности возлагает на тебя знатное происхождение. Я понимаю, батюшка. Так вот, я хочу, чтобы на празднике, который я устраиваю в ближайшее воскресенье, Граф не успел закончить фразу, потому что в голове Ковалькады поднялся шум, послышались возбужденные крики, испуганное конское ржание. «Что там случилось?» — заволновалась Агнеса. «Что там случилось?» — окликнул граф кого-то из придворных. «Случилось несчастье, милорд», — ответил тот смущенно. «На нас вместо оленя выбежал матерый кабан». Лошадь милорда Брюно встала на дыбы и сбросила седока прямо перед кабаном. «Короче, я вынужден сообщить вам, что милорд Брюно убит». «Какое несчастье!» — проговорил граф задумчиво. «А где мэтр Рене де Савиньи?» «Ваш астролог?» — удивленно переспросил придворный. «Он остался в замке, милорд». Старик никогда не участвует в охоте. Он говорит, что слишком стар для этого. «Женщина, сейчас ваша очередь?» «Что?» Надежда вздрогнула и огляделась. «Какая очередь? Кому очередь?» Она сидела в длинном коридоре, где кроме нее находилось еще много озабоченных людей. Стены коридора были выкрашены зеленым. Под потолком сияли галогеновые светильники. Рядом с ней, с задумчивым лицом, сидела Лиля, а с другой стороны стояла женщина лет 60, которая недовольно повторяла. «Сейчас ваша очередь или этой девушке? Если нет, тогда я пойду. Она уже вызвала следующего». «Вызывала?» — проговорила Надежда Николаевна, пытаясь вспомнить, где находится и как сюда попала кто вызывала. «Доктор Наталья Савишна, дерматолог. Вы ведь к ней на прием?» Надежда протерла глаза и увидела перед собой белую дверь, на которой висела табличка «Дерматолог Сардинкина Н.С. Врач высшей категории». «Так вы к ней или не к ней?» — повторяла недовольная женщина. «У вас хоть номерок есть?» «Это бог знает что! Приходят в поликлинику и не знают, к какому врачу записаны!» Надежда схватила Лилю за руку и прошипела. «Пошли отсюда!» Лиля захлопала глазами и растерянным сонным голосом проговорила. «Что? Куда? Где мы вообще?» «Пойдем, я потом тебе все объясню». Они прошли по коридору и спустились на первый этаж, где находилась регистратура. Лиля удивленно оглядывалась. «Это что, поликлиника? Как мы здесь оказались?» «Говорю же, потом объясню». Надежда вывела ее на улицу и только там ответила. «Да, это районная поликлиника. А вот как мы здесь оказались, я тебе объяснить не могу». «Не можете?» «Но вы же сказали, что объясните. Больше я ничего не знаю». «Странно, но у вас такой вид, будто вы ничуть не удивлены. Значит, вы что-то об этом знаете». «Знаю я об этом не намного больше, чем ты». Надежда Николаевна вовсе не хотела рассказывать Лиле, как попала в такую же ситуацию, когда следила за газетным киоском. Тогда она тоже непонятным образом попала в поликлинику и оказалась в очереди к врачу, только к отоларингологу. Правда, на этот раз поликлиника была другая, и шишки на затылке не было ни у нее, ни у Лили. Взглянув на табличку с названием улицы и номером дома, Надежда узнала, что они с Лилией находятся на Свечной улице, то есть совсем недалеко от смоляного переулка, где располагалась таинственная типография. В эту минуту у нее возникло настойчивое желание еще раз взглянуть на эту типографию. Надежда не понимала зачем, но чувствовала, что не успокоится, пока не увидят ее. Давай-ка немножко пройдемся, предложила она Лиле. Лилия взглянула на свою спутницу удивленно, но не стала задавать никаких вопросов, подозревая, что Надежда Николаевна все равно ей не ответит. Женщины прошли квартал, свернулись за угол и оказались в смоляном переулке. По одну сторону переулка возвышалась кирпичная громада пивного завода, а по другую. По другую сторону, там, где совсем недавно была глухая стена, за которой размещалась старая типография, сейчас была стройплощадка, на которой работал экскаватор и суетились бойкие гастарбайтеры. — Как же так? — удивленно проговорила Лиля. — Ведь здесь только что была... Остановила ее надежда и подошла к фанерному щиту, где были указаны реквизиты строителей. На этом щите она прочла, что строится объект культурно-спортивного назначения и что строит его ООО «Бумстрой», а также был указан срок завершения строительства, причем он давным-давно миновал. Тут неподалеку Надежда увидела старушку, которая выгуливала жизнерадостного мопса. «Извините», — обратилась она к ней, — «а что здесь строят?» «Фитнес-центр», — охотно ответила старушка. «Новый фитнес-центр с бассейном». «А давно здесь эта стройка?» «Ох, давно», — вздохнула старушка. «Уже четвертый год. Я сперва-то думала, запишусь сюда, буду плавать». А теперь уже и не надеюсь. Должны были в прошлом году закончить, а еще даже фундамент не заложили. А ведь когда-то тут была типография. Эк, вы вспомнили. Старушка с интересом взглянула на Надежду. Видно, давно здесь не бывали. Эту типографию снесли уже лет десять назад. Тут она переключилась на своего мопса. «Кузя!» Брось сейчас же эту гадость. Брось тебе, говорят. Ну да чего непослушная собака? Если будешь так себя вести, я тебе куплю намордник. Вот тогда узнаешь. Надежда поблагодарила старушку и вернулась к лиле, которая стояла неподалеку с растерянным видом. Как же так? спросила она. Ведь мы там только что были. Я уже ни в чем не уверена. — вздохнула Надежда, — и пошли отсюда, пока окончательно умом не двинулись.